Была еще возможность остановить карету, стоило сесть на коня и догнать ее. Но лейтенант Мушкетеров обладал слишком смелой и богатой фантазией. Она далеко оставляла за собою воображение короля, которое никак не могло возвыситься до такого полета. Он просто подошел к офицеру и сказал печальным голосом, «Все кончено, едем». Офицер, подражая его движениям,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 отдать отчет в обверенных ему деньгах и сказать, «Сударь, мой рабочий день кончен. Прошу вас уплатить мне, и расстанемся». «Что это значит, сударь?» — вскричал король, покраснев от гнева. «Ах, ваше величество!» — сказал офицер, преклоняя колено. «Никогда слуга не уважал своего господина так, как я вас. Вы приказали мне говорить правду, и теперь, когда я начал, я выскажу ее» даже если бы вы приказывали мне замолчать. Лицо офицера выражало такую решимость, что Людовику XIV не нужно было приказывать ему продолжать. Офицер продолжал, в то время как король смотрел на него с любопытством, смешанным с восхищением. — Ваше Величество, скоро будет 35 лет, как я служу французскому королевскому дому.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 исполненная битв, точно эпопеей Тассо или Ариосто. Тассо, Торквато, 1544-1595, знаменитый итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим», о событиях из эпохи крестовых походов. Ариосто, Лодовико, 1474-1533, Крупнейший итальянский поэт позднего возрождения прославился своей поэмой «Неистовый руланд» 1505-1532. Примечание редакции. Чудеса того времени, которым отказывается верить наш век, казались нам делами самыми обыкновенными. В продолжение пяти лет я каждый день был героем, если верить словам некоторых достойных людей,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 «Хотя вы предъявили его несколько бесцеремонно». «Ах, — отвечал офицер, — Ваше Величество, вы меня неверно поняли. Теперь уже я ничего не требую». «Вы слишком деликатный, господин лейтенант, но я позабочусь о вас впоследствии». «Вот оно, это слово, Ваше Величество, впоследствии. Тридцать лет живу я этим словом, полном обещаний».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 «Вы хотите выйти в отставку. Вы будете уволены. Вы подаете мне прошение об увольнении вас от звания лейтенанта королевских мушкетеров. Почтительно повергаю его к стопам, Вашего Величества. Довольно. Я прикажу назначить вам пенсию. Благодарю, Ваше Величество». «Господин лейтенант», — начал опять король с заметным усилием —